Морис Метрлинг, «Намерение» Сжальтесь над унылыми глазами, Где душа мечтает о своем, Сжальтесь над невскрытыми цветами, Над тоской на берегу ночном. Смущены таинственные воды, Лилии дрожат в их глубине, и бегут по влаге вдаль разводы. Эти все видения во мне. Боже, Боже, на стеблях от лилий Вырастают странные цветы. Мерно в взмахе серафимских крыльей Движут воду в озере мечты. И за чашей чаша. Расцветает на воде по знаку в этот час, И душа, как лебедь, раскрывает Крылья белые усталых глаз.